Олени брели к загонам, которые строили из березовых бревен другие члены племени. На деревянных жердях сушились олени кишки и пузыри. Так развешивают на веревках простыни. Диана ехала, отдавшись на волю своего оленя. Она дрожала. Кожа покрывалась кровавыми корками. Ожог горел огнем. Холод невыносимой болью терзал измученное тело она была потрясена. Тевены — народ, появившийся из ниоткуда из-за окутанных туманом горных вершин. Их лица были широкими, угловатыми, морщинистыми. Ветер и холод задубили кожу, сделали свое дело и браки внутри небольшой общины. Все мужчины, женщины, дети были одеты в темные кафтаны, лиловые или цвета индиго. Многообразие головных уборов, шляпы, гаучо, ушанки, Фригийские колпаки, шлемы, подчеркивала общность явившихся на помощь Диане людей. Когда они добрались до центра становища, женщины заставили Диану спешиться. У нее не было сил сопротивляться, и она прошептала Джованни на прощание «Не беспокойся». Цивенки повели ее к юрте у подножья скалы. Внутри было очень просторно. Пол устилала трава, по кругу стояли заросшие мхом камни. Диана подняла глаза. На кольях висели куски замороженного мяса. Справа на дощечках из коры были разложены венки из конского волоса, птичьи гнезда с маленьких оленьих челюстей. Заметила Диана и странные черноватые артефакты, похожие на лапы и пенисы животных. Две женщины из свиты раздевали Диану, пока третья бросала в очаг волоски с хвоста и гривы лошади и брызгала на огонь водкой. Через несколько секунд обнаженная Диана уже лежала на жесткой, как лист железа, кожаной подстилке. Она отражала, глядя на свое слишком крупное, слишком худое и смертельно бледное тело. В юрту вошли трое мужчин, Диана съежилась, но они даже не взглянули в ее сторону сняли головные уборы лыжную шапочку, шлем и мягкую шляпу, и разобрали лежавшие рядом со святилищем барабаны. В воздухе зазвучали тяжелые глухие удары. Диана вспомнила одну деталь из рассказа Джовани. Ритуальные барабаны в тайге всегда вырезают из деревьев, в которые ударила молния. Ритм изменился. К барабанному бою добавилось глухое горловое пение. Три цивена в черной одежде, их лица казались вырезанными из камня, принялись раскачиваться, переступая с одной ноги на другую и вскидывая руки к небу. Они напоминали угрюмых лесных медведей. Женщины заставили Диану лечь. Она отдернулась, чтобы прикрыть наготу, но густой дым от очага окутал ее тело. Одна из тевенок посыпала кожу Дианы тальком, другая напоила обжигающим настоем — На нее нахлынула волна ощущений. Холод, паника, удушье. Диана опустила голову на кожаную подстилку. Отступать было поздно. Она закрыла глаза, обняла себя руками за плечи и начала молиться. «Просить, чтобы это случилось. Пусть тевенская магия спасет ей жизнь». Ритмичный стук усилился. Из сомкнутых губ контрапунктом зазвучало многоголосное, неотвязное гудение. Против своей воли Диана открыла глаза. Она истекала потом. Мужчины, зыбкие тени в густом дыму, двигались боком, сгибая ноги, при каждом ударе в барабан. Женщины расселись на пятках вокруг Дианы. Опустив веки, они раскачивались взад и вперед молитвенным жестом, положив руки на колени ладонями вверх. Диана вдруг заметила, что серьги женщин выполнены в виде перелетных птиц. Внезапно ход церемонии переломился. Женщины достали из рукавов вырезанные из рога флейты и заиграли, выдувая такие пронзительные и громкие трели, что они почти перекрывали грохот барабанов. Тевенки играли сидя и, упираясь ногами в землю, вертелись волчком. Они и сами напоминали волчки, созданные из звуков шелка и огня. Их губы казались единым целым с колдовскими инструментами. Надутые щеки походили на кадильнице с ладаном, и из грохота и дыма выплыла она. Головной убор из орлиных перьев спереди украшала бахрома. Крошечная фигурка в одеянии, увешанном тяжелыми металлическими украшениями, двигалась мерным шагом, сжимая в руках странный предмет. Что-то вроде торбы. Диана смотрела, как она подходит, и не могла шевельнуться. Пронзительный резкий звук перекрыл стук барабанов и фиоритуры флейт. Через несколько секунд Диана поняла, что визжит живое существо, и подумала, что это колдунье, но звук исходил не от шаманки, а от того, что было у нее в руках. Это было живым. Грызун с длинным черным мехом корчился от ужаса в пальцах старухи. Потрясенная увиденным, Диана в ужасе забилась вверх. Вглубь палатки. Мужчины неистово раскачивались взад и вперед под звуки барабанов. Женщины-флейтистки свистели. Колдунья потрясала руками-крыльями. Зверек от ужаса вопил. «Нужно бежать от этого кошмара. Забыть этот...» Ее плечи резко припечатали к подстилке. Свита шаманки рассталась с флитами чтобы заставить молодую женщину лежать неподвижно. Диана хотела закричать, но задохнулась дымом. Она пыталась отбиваться, но паника парализовала ее. Лица женщин изменились, глаза налились кровью, превратившись в маски алой глазури. Диана поняла, что совершаемый обряд возвращает тела людей к первозданному хаосу, к буйству примитивной жизни, сердца метались как безумные, кровеносные сосуды взрывались.